Глава восьмая. Делёжка. Прошло чуть больше недели со дня погружения, а оказалось не меньше месяца. Находясь в чужом теле, в чужом мире, я медленно отторгал прошлую реальность. Затирались воспоминания, иногда они казались с нами. Впрочем, последний день я помнил отчётливо, вплоть до минуты. Они никогда не предупреждали, когда приедут. Мне всегда следовало находиться дома или быть неподалёку, чтобы оказаться там в течение получаса. Когда я отправлялся в путешествие, то брал инструменты и основные ингредиенты с собой. Индивидуальный рейс решал проблемы с досмотром и таможней, и я платил деньги. Перевозчик не спрашивал, что за хрень я тащу в Южную Америку. на Аляску, в ЮАР, Австралию путешествия я совершал коротким и отправлялся в них на следующий день после их визита так я снижал вероятность внезапной работы получилось отлично мне ни разу не пришлось работать где-нибудь кроме дома на протяжении двух лет ко мне приходил один и тот же человек он называл себя Пад а в последний день пришёл другой что-то важнее и опаснее. Острый нос, впалые щеки, черные глаза. Смотришь на его профиль и видишь ворона. Я проводил его в лабораторию и предложил сесть. Ничего не говоря, он положил папку на стол. Внутри лежала фотография брата. Что-то не так? Нет, ответил я, чуть не разбив в спешке колбу. «Все в порядке». «Отлично», – ворон кивнул. «Сколько понадобится времени?» «Пятнадцать минут?» «Приступай». Ворон дал мне пакет с ингредиентами и сел поближе. У меня было пятнадцать минут, чтобы обдумать происходящее. Но о чем думать? Мы с братом мало знали друг о друге. Так уж сложилось. Два странных ребёнка в одном месте это слишком. Родители держали нас на расстоянии. Я их не винил. Они не знали настоящей причины наших странностей. Старик, который меня обучал, называл рецепт зельем для погружения, но я и без подсказки понимал, что создавал что-то связанное с перемещением, не материальным, а духовным. В тот день мне приказали сделать зелье для брата. Мог ли я отказаться? Разумеется, нет. И я выполнял не просто работу, а они были не просто заказчиками. Ворон следил за моими движениями, но ничего не понимал. Я проверил его, перелил кислоту из одной колбы в другую, добавил краситель, а после обесцветил солью. Человек, разбирающийся в зельях, посмотрел бы на меня как на идиота, ворон и ухом не повёл. Хорошо. Затем я приготовил основу, перемешал ингредиенты особенно тщательно. Что будет, если я откажусь? Ответ пришёл быстро. Смерть. Их руки запачканы кровью, мне ли не знать, с моей помощью они похищали людей. Люди на фотографиях исчезали. Исчезали навсегда. Я делал рецепт, а через пару дней в сети появилась информация о пропавшем человеке. Первое время я чувствовал вину, но затем успокоился. И если откажусь я, на моё место придёт другой, так я себя оправдывал. Я сделал основу и добавил ключевые компоненты Оставалось примешать ингредиенты с координатами. Идея возникла в последнюю секунду. Вместо одной щепотки порошка я добавил четыре. Тем самым, закальцевав погружение, и если брат выпьет зелье, то совершит путешествие в их мир, но без выхода на конечной остановке, промчится мимо, будто турист на автобусе и вернётся домой. Вот Закрыв зелье пробкой, я протянул его ворону. Молодец. Ворон взял колбу, сунул в карман и ушёл. Закрылись двери лифта, кабина поехала вниз. Не теряя времени, я взял телефон. "Зря ты мне позвонил", сказал брат, подняв трубку. "Почему?" удивился я, но продолжил, не дожидаясь ответа. "Послушай, я должен тебе кое-что рассказать. Прозвучит странно, но Ты в опасности, брат. Я знаю. Знаешь, они принесли мою фотографию. Да. Я открыл рот и потерял дар речи. Мы никогда не разговаривали ни о них, ни о фотографиях. Ты знал, чем я занимаюсь? Заря ты мне позвонил, брат. Слушай, я ни черта не понимаю, но у них не выйдет тебя погрузить. Я изменил рецепт. Не поможет. Почему? Я уже труп. А вот ты. Зелье это проверка. Проверка? Проверка кого? Тебя. Но поддельное зелье это первое подтверждение твоей неблагонадёжности. Этот звонок второе. Одна дверь закрыта. Что? Одна дверь в квартиру закрыта. Я не закрою прямо сейчас. Ты знаешь, куда они погружают людей? спросил, поворачивая замок. Это не просто объяснить, да и времени нет. Тебе нужно уходить. Куда? Сделай зелье и выпей. Попробуй спрятаться там, но будь осторожен, они придут. Я ничего не понимаю. В дверь позвонили. Поспеши, брат, нам нужно поговорить. крикнул я в трубку, забегая в лабораторию. Не получится. Прости. Я не нашёл слов. Голову завалил мусор, руки в спешке доставали из холодильника остатки ингредиентов. Они всегда приносили составляющие с запасом, но никогда не забирали остатки. За 2 года скопилось достаточно. К счастью, большинство ингредиентов не портилось. «Что ты будешь делать?» Я включил телефон на громкую и положил на стол. Высыпал жменью порошка для основы, добавил воды, поставил ёмкость для выпаривания на огонь. Дверной звонок вовсю трещал. Прибавились стук и крики. По неосторожности я сбил колбу с кислотой. Разлетелись осколки. Ядовитое облачко потнялось в воздух и ударило в нос едким запахом. Прощай, брат. Телефон булькнул. На экране высветилась надпись о законченном вызове. Я не успел ничего сказать и содрогнул всем телом, когда из прихожей прилетели звуки ударов. Они колотили в дверь, сотрясались стены, от чего осыпалась штукатурка. Дверь подарила 5 минут. Времени хватило, и я снял с огня почти готовый рецепт Он студил в воде и добавил щепотку, чтобы определить координаты перемещения. Последний штрих настой для смягчения погружения. Слышу в прихожей звук рвущегося металла, на пол падают железяки. Топот ног. На стене в коридоре появляется тень, но я сделал уже 4 гладка, теряя управление. тело сползает на пол рядом с почерневшей лужицей от пролитой кислоты меня вырывает наружу будто в аттракционе где-то обои выстреливают в небо перед глазами мелькают кадры то ли пейзажи то ли бессмысленные абстракции затем изнурительная и сводящая с ума дорога за пределами бытия лучик света подвал с рингом орущий толстяк дубль Дубль узнал о выигрыше прежде, чем я кому-либо рассказал. Неудивительно. Совладелец болотной лиги плотно работал с букмекерами. Выигрыши с коэффициентом в 500 не остаются незамеченными, тем более от участника. Утром следующего дня меня позвал тренер. Я старался идти ровно и не хромать, но материя выжала досуха. Поход от кровати до двери стоил всех сил. Прошла неделя после нашей встречи. В этот раз Дубль смотрел на меня с уважением. Его громадное тело, будто пробка или засор, заслоняло свет в коридоре. Он глубоко дышал, лоб покрылся капельками пота. Четыре подбородка синхронно тряслись и раскачивались. Дубль спросил у меня про бой. Говнюку хватило наглости вести себя, как ни в чём не бывало, и даже наоборот. Он выглядел снисходительным и строил из себя добрячка. Никто не вправе перекладывать долги состава к на участникам, если бой не был подставным. Если подставной, тогда аннулируются все ставки, а деньги возвращаются. В приступе злости Дубол переложил ответственность на пацана. Он хотел превратить меня в раба болотной лиги или скормить тамагавку, чтобы хайпануть на убийстве мальчишки. Материя за полуметровым слоем жива оттрепеталась, выдавая его волнение. Он пришёл, чтобы получить свои деньги и боялся, как бы я чего не выкинул. А выкинуть я мог. Шустрик сделал ставку у независимого букмекера. Тот давал меньше коэффициенты, но гарантировал выплаты и работал напрямую с болотниками. С своего букмекера дубль прижал бы, закрыл бы выплаты по моей ставке и нашёл бы способ забрать выигрыш себе, но с независимым приходилось считаться. Толстяк боялся, что я оспорю долг. Я мог это сделать. Пацаны посоветовали обратиться к Крешале, за половину суммы он бы уладил вопрос и оставил Дубле ни с чем. Вот почему Толстяк припёрся на следующее утро после боя, хотел закрыть вопрос по-быстрому. Зрители в шоке. Дубль улыбнулся. Тренер: "Мы должны наградить парня за старание". Тва раунда против Тамагавка это как 6 раундов против любого другого противника. Сделай как надо. Понял. Тренер кивнул и пошатался. В ближайшее время трезветь, он не собирался. Праздновал самую успешную ставку в своей жизни. Я достал из кармана талон, толстяку лебнулся и протянул пухлую ручонку. «Ты же знаешь, что я могу оставить тебя ни с чем». Я отдернул руку, прежде чем дубль взял чек. «Слушай, парень, мы же все понимаем». «В расчете?» – перебил я. «Конечно. Пока». Я положил талон дублю на пузо и вернулся в аквариум. «Десять тысяч – это большие деньги». Я продумал парочку вариантов, как оставить всю сумму себе и еще один, как остаться с половиной. Некоторые из них были довольно опасными, но вариант с решалой простой и надежный. Потянуть время с дублем, выйти в город и найти решалу. Дело сделано. Решала уладит вопрос с дублем и покажет мне расписку. Я отдаю им пять тысяч... А другие 5 забираю себе. И всё же, я не стал этого делать. Деньги это хорошо, но сырить за Сранцу дублю ещё лучше. Но важнее остаться в тени. Они ищут меня, а аквариум служит неплохим укрытием. К тому же, здесь я могу тренироваться и развивать характеристики. Они это не просто кучка людей. Они наладили путь перемещения людей из одного мира в другой. Они сильны и беспощадны. Если бы я вступил в борьбу с дублем, поднялся бы лишний шум, да и решала это лишние уши. Он мог растрепать другим, а круг его знакомств, судя по всему, немаленький. Их люди вбежали в лабораторию за пару секунд до погружения. Они знают, что я здесь. Услышат про неизвестного пацана, который бодается с совладельцем болотной лиги, и придут познакомиться. Так рисковать нельзя. В голове по-прежнему крутилась мысль о связи с братом. Я должен найти сильного алхимика. или поговорить с кем-то знающим, чтобы установить связь с моим миром. Брат сказал, что он уже труп. Он знал об этом заранее, знал больше, чем я. А ещё он сказал, что они меня проверяли. Приговорили брата к смерти и хотели понять, можно ли работать со мной. Мне многое предстоит узнать о них. о том, чем они занимаются, что происходит с людьми после погружения и почему они хотели разобраться с братом. Но перед этим я должен набраться сил. Весь день после боя я провалялся на кровати, прерываясь лишь на завтрак, обед и ужин. Матерья работала не покладая рук. Шустрик маялся, но с разговорами не приставал. Видел, что мне тяжело даже говорить. В перерывах, когда я не спал, вглядывался в связи, наблюдал, как материя по энергетическим каналам управляет телом, будто логистическая система со светофорами, регулировщиками и шлагбаумами изымает ресурсы из одного места, переносит в другое, замещает недостатки в третьем. Многие и руки материя воспринимала только рабочими органами и не уделяла им особого внимания. Первоочередные задачи голова и позвоночник, травмированные клетки которых несли угрозу жизни и передвижению. Материал отдал их, чтобы жить и развиваться самой. Вечером прекратились тошнота, головокружение, боль в висках. Симптомы сотрясения полностью исчезли. К ночи восстановились растянутые мышцы шеи и рассосались гематомы на спине. С каждым часом я становился здоровее, но что удивительно, силы не прибавлялись. Материя изъяла всё до последней крохи, оставив меня на кровати неподвижным куском мяса. Я отходил к длительному ночному сну, когда в груди произошёл тепловой клопок. Торичная характеристика восстановления повышена до 1. Общий объём матери увеличен до 1,61 относительных единиц. После завтрака я почувствовал себя человеком. Прямая осанка, твёрдость в ногах, Скóткий взгляд. Материя поуспокоилась. Я перестал ощущать неконтролируемое движение внутри. Она сделала своё дело и, как прилежный работник, передала управление начальнику. Пожалуйста, Сайлок, бери и распоряжайся телом. Теперь оно твоё. Шустрик поспешил завести разговор, когда заметил, что я сел на кровать. а не завалился спать. «Ты как?» «В порядке?» Я размял шею и хрустнул пальцами. «Как тебе это удалось?» Пацаны неподалеку навострили уши, хотели услышать, о чем мы говорим. «Позже расскажу», – я улыбнулся, и даже покажу. «Отлично!» – шустрик поправил козырек. «Память не вернулась?» «Кажется, нет. Ты лучше скажи, когда в город собираешься?» «Завтра ночью, а что?» на точку пойдёшь? Конечно, Шустрик нахмурился. Что за вопросы? Ну хорошо. Почему ты спрашиваешь? Не бери в голову. Я хлопнул его по козырьку. Пора привести себя в форму. В смысле, начну с дорожки, а потом поработаю с гантелями. Ну, всё. Шустрик обречённо опустил голову и махнул рукой. Окончательно голову отбили. попрошу у тренера, чтобы купил тебе подгузники, если так пойдёт дальше, начнёшь ссаться под себя. Успокойся, я улыбнулся. Метный запретил тренироваться, ты забыл? Как такое можно забыть? Я поднялся и пошёл на площадку. 13 пар глаз сверлили спину. Слышались вздохи и шёпот. Я вышел на середину ковра и размялся. Шея, плечи, руки в локтях, кисти, перешёл к ногам, голеностоп, колени, бёдра, поворачивал торсом и сделал наклоны. Всё это время я стоял к пацанам спиной, но чувствовал, как позади обстановка накаляется. Вернись на кровать, крикнула одна из шестёрок медного. Сделал вид, что не услышал. подошёл к дорожке и растянул внутренние мышцы бёдер поочерёдными выпадами, сделал 10 приседаний. Тело готово. Эй, Сайлок, ты оглох. Специально выбрал дорожку, которая стояла лицом к кроватьам. Включил на четвёрке и побежал. Парни смотрели и улыбались, медный закипал. Его прихотнев сскакивали делали вид, что собираются подойти, но возвращались в гнездо. Целый километр я пристально смотрел на медного, предлагая ему принять вызов, пока тот не отвёл взгляд. Брава на спортивную площадку перешли ко мне. Пацаны ждали недолго. Через 15 минут на ковёр вышли Дэн и Шустрик, а за ними остальные. В аквариуме снова звучали звон железа, топот ног и грохот броскового ковёр. Разогревшись на дорожке, я предложил Дену стать в спарринг. Он и остальные пацаны только этого и ждали. Отцепили ковёр, хлопали в тополе. Ден изумительно работал кулаками. Боковой джебка, прямой апперкот находил щели в блоке и целил точно туда. Я прикрыл левый бок и голову, бить бесполезно, пустая трата сил. Наден находил пути, как добраться до рёбер печени или лица, замирал на миг и вместо того, чтобы ударить я бы как, отыскивал брешь. Водосуден проигрывал, в водо соттеснял его ногами, а когда Ден хотел приблизиться, чтобы выдать коронную двоечку, В Адосу ходил в клинч, где мяло крутил оппонента, будто кусок пластилина. В двух ситуациях из трёх Дэн проигрывал в Адосу, а значит, проигрывал поединок. Со мной ситуация была в корне другой. Я прилично прокачал выносстойчивость и сопротивление урону, с их помощью принимал сильные и энергозатратные удары в Адосу. выматывал его чем, выравнивал силы, чтобы потом разменяться ударами. С Деном так не работало. Он не колотил впустую, выжитал и бил точечно. Синяк на рёбрах, тenuщая боль в боку, заплывший глаз, песок во рту от сколотого зуба. И если ничего не поменять, он раздулбит меня будто глиняную статую. Последствия не заставили себя долго ждать. Ватные ноги, дымка в глазах, звон в ушах. Пацаны хоть и болели за меня, но восторженно вскрикивали, когда Ден попадал по ра подключать рукопашку. Всякий раз, когда я мчался в атаку, Ден закрывался. Мои удары не были столь же точными, как его. В основном я попадал в блоки, растрачивая силы. А когда брал передышку, всё возвращалось к прежнему сценарию, и я закрывался, а Дэн потихому отбивал мне к голову. Решение нашлось. Я включился на контратаке. Сделал вид, что закрываюсь, жду, пока Дэн выбросит руку, а затем бью, даже если ценой удара получал сам. Повторил упражнение 5 раз. Новый образ Денна пана Равиуса больше прежнего. Разбитый нос, рассечение на губе, тяжёлые ноги и дыхание. С выносливостью у парня оказалось плохо. Пропустил пять ударов и поплыл, снизилась точность. Он хоть и старался отыскать слабое место в обороне, но получалось плохо. Если бы моя матери умела говорить, послала бы меня в затницу к утру. Она закончила работу над телом. А тут опять. Будто я забрал из ремонта идеальную машину, а уже после обеда притащил её расхреначенной развалюхой с разбитыми фарами, помятыми боками, на спущенных колёсах. Не обошлось без сотрясения, можно не сомневаться. Если бы мозг работал нормально, я бы ни в жизнь не додумался идти в клинч. «Дэн выше на пол головы и тяжелее. Куда мне с ним бороться?» Отбитая голова считала по-другому. Пробив боковой, от которого Дэн поплыл, я обошел его со спины и взял в захват. Мурыжился целую минуту, рычал, сопел и кряхтел, но с горем пополам уложил на пол. добавил парочку боковых, чтобы сделать лицо симметричным с обеих сторон, и бессил рухнул рядом, предлагая закончить. Поединок закончился ничьей. Мы знатно потрепали друг друга, и оба валялись на ковре с кровавыми потёками на лицах. Парням зрелище понравилось. Дурной пример заразителен. Не успели мы от полстик краю ковра, как наше место заняла следующая пара. Ден похлопал меня по плечу и поблагодарил за бой. Я похвалил его поставленный удар и растягся в улыбке. Материя увеличилась. Вторичная характеристика рукопашный бой повышена до 4. Вторичная характеристика сопротивления урону повышена до 4. Общий объём материи увеличен до 2,4 относительных единиц. Общий объём материи превысил 2 относительные единицы, доступных в связи для развития остальных характеристик 1. Материя существует на стадии формирования. Для перехода на следующую стадию требуется относительных единиц 5. Медный лежал на кровати и делал вид, что смотрит в планшет. На самом деле косился на своих пацанов. Три бравых парня подтянулись к ковру и, не поднимая шума, приказали одному прекратить тренировку. Ян наблюдал со стороны. Немного передохнул после спарринга, готов был вмешаться, но намеренно не стал. Медный совершил серьёзную ошибку, отправив шестёро к от них. Они должны были прощупать почву и определить настроение. Это понятно. Лидер не хотел потерять авторитет. Четверо против разгневанно настроенные десятки не попрёшь. Если толпа начнётся, а 10 человек против четверых с натяжкой, но можно посчитать толпой. то она сомнёт их, будто бульдозер молодые еле, ключки не помогут. Метный не собирался применять силу прямо сейчас, и лучше бы ничего не делал вообще. Отправив шестёрок, он расписался в своей слабости, показал, что чувствует опасность. Пацаны такую фигню просчитали на раз два. Сидит с планшетом, пока его шестёрки работают. Значит, сыт. Сыт значит бояться получить. Бояться получить, значит, не так селён, как себя строит. Эй, чего вам нужно от него? К быкам подскочил Дэн, руки убрали. Слэш, мы не с тобой разговариваем, огрызнулся здоровяк с заячьей губой. Спрячься, не барзей. Подбежали ещё трое, силы перевесили. пятера наших против тройки медного, я приготовился вскочить и выдать заученную комбинацию из четырёх ударов, но не спешил. Поведение пацанов важнее одной выигранной драки, на кону стояло больше, чем целые лица и кулаки. Вас кто-то звал, набычился главный среди шестёрок. Захотим с тобой поговорить, позовём, а сейчас Пошёл на хер отсюда, пока пахаре не схлопотал. Это шустрик бежал к пацанам, наматывая на руку скакалку. Слышь ты, хреново дышишь, чмо. Ден оттолкнул БК и поднял сжатые кулаки. Валите к своему папочке под крыло шестёрки. Восемь парней обступили БК медного и оттеснили скаврак в спальной зоне. Они ещё немного попыжились и вернулись к боссу. Всю дорогу назад они выкрикивали угрозы и обещали устроить тёмную. Главный бык пообещал Дену, что тот повтрит судьбу Вадоса. Я слушал и улыбался. Только что на моих глазах случился переворот. Пацаны восстали против дебильных правил Медного и приготовились отстаивать свои права кулаками. Они могли гордиться собой. После ужина в коридоре меня остановил тренер. Дубль приказал ему отсыпать мне ништяков за отличный бой с тамагавком. Удивительно, но пьянчуга об этом не забыл. Держась за стену, спросил, что принести: приставку или планшет. Мне нужно больше еды. Еды? Ага, я кивнул, и желательно прямо сейчас. «Серьезно?» – тренер почесал нос. «Могу открыть банный комплекс на пару часов, там джакузи и принеси еды». «Ну ладно», – тренер пожал плечами и скрылся в коморке. Тумбочку заполнили сладости, снеки и прочая хрень с длинным сроком годности. Впрочем, срока годности на этикетках не было, как не было и адреса изготовителя. Продукты хранились в однотипных упаковках с названием содержимого, походили на армейский паёк. Я выбрал бы кусок мяса или рыбу, но не стоило ждать, что тренер организует доставку горячего. Спасибо и на этом. Еда есть еда. Если я и парился за сохранность желудка, то матери было пофигу. Она выжимала из чипса варешковой конфет энергию так же хорошо, как из курицы с макаронами. Процесс восстановления ускорился. Наполнив желудок до отказа, я чувствовал себя лучше. Не идеально, но по крайней мере мне не пришлось останавливаться на перекур, чтобы сходить в туалет. Засыпая, я решил распределить доступную связь для развития основной характеристики. Пересчитал существующие звенья. Сила 4, ловкость 4, выносливость 5, восприятие 8, интеллект 7. Менять стратегию развития не стал. Хорошо иметь некоторые ярко выраженные характеристики, но ещё лучше не проседать по остальным. Вторую подряд доступную связь ввалил в силу. Посмотрел, как выстраивается новая опора, и на миг кощутил прилив сил. Ненадолго. Материя тут же изъяла новые ресурсы, чтобы восстановить тело после спарринга и изнурительных тренировок. Засыпал я, глядя на мерцающую и чуткую структуру материи. Сила 5, ловкость 4, выносливость 5, восприятие 8, интеллект 7. Сайлак. Чего? Я открыл глаза и увидел склонившегося надо мной вадоса. Нужна твоя помощь.